Глава тринадцатая. «Едва мы вошли в порт Смирный и подали опознавательные сигналы, как наш консул прислал к нам с лодкой письмо, в котором говорилось, что если мы следуем в Константинополь, то должны взять на борт некоего английского аристократа и сопровождающих его лиц. Это было предписание лордов Адмиралтейства всем капитанам английских судов, находящихся в Ливанте». Капитан ответил, что готов принять знатного пассажира, если тот поспешит, так как судно бросило якорь лишь для того, чтобы узнать, нет ли каких-нибудь приказаний от правительства и рассчитывает отплыть в тот же вечер. Около четырех пополудни от берега отчалила лодка на веслах и направилась к Трезубцу. Она доставила нашего пассажира, двух его друзей и слугу албанца. На море малейшее событие вызывает любопытство и становится развлечением, так что весь экипаж высыпал на шкафутах встретить гостей. Первым, словно он имел на это неопровержимое право, поднялся красивый молодой человек лет 25-26 с высоким лбом, бьющимися черными волосами и холеными руками. На нем была украшенная вышивкой красная форма с необычными эполетами, облегающие лосины и высокие сапоги. Поднимаясь по трапу, он отдал слуге несколько приказаний на новогреческом языке, на котором говорил совершенно свободно. «С первого же мгновения глаза мои не могли оторваться от него». Я смутно припоминал, что где-то уже видел это замечательное лицо, хотя никак не мог вспомнить, где именно, а звук его голоса еще более утвердил меня в этом. Ступив на палубу, пассажир приветствовал офицеров, поздравляя себя, что после годичной разлуки с родиной вновь находится среди соотечественников. Мистер Берг ответил на эту любезность со своей обычной холодностью и, согласно приказу, припроводил гостей в каюту капитана. Спустя минуту мистер Стэнбоу вышел с ними на полуют и, увидев, что там собрался весь офицерский состав, подошел к нам, держа за руку молодого человека в красном. «Господа», — сказал он, — «я имею честь представить вам лорда Джорджа Байрона и двух его друзей, досточенных господ Хопхауза и Икенхеда». Думаю, излишне рекомендовать вам оказывать ему то уважение, на какое он имеет право по своему таланту и происхождению. Мы поклонились. Я не ошибся, благородный поэт оказался тем самым молодым человеком, что покинул колледж Хероу на холме в тот день, когда я поступил туда. С тех пор до меня не раз доносилось разноречивое, порой с оттенком недоумения, молванием. В самом деле, в то время лорд Байрон был более известен своими странностями, чем своим дарованием. У него находили множество свойств, одно необычнее другого, одинаково характерных как для безумца, так и для гения. Он, например, утверждал, что у него было только два друга, Мэтьюс и Лонг, и оба они утонули, но это обстоятельство не мешало ему со страстью предаваться плаванию». Часть своего времени он отдавал стрельбе и верховой езде. Его оргии в замке Ньюстед были известны во всей Англии и сами по себе, и по составу участников. Лорд Байрон держал там медведя и собирал у себя жакеев, боксеров, министров и поэтов. Обредившись в монашеские рясы, они пили бордо и шампанское не из чаши, а из черепа какого-то старого аббата. Что же до поэзии – то пока был известен лишь его поэтический сборник «Часы досуга», лучшие стихи которого, уже замечательные по изяществу и форме, еще не предвещали тех ослепительных чудес поэзии, какими впоследствии он одарит мир». Книга была подвергнута жестокому разносу в Эдинбургском обозрении, и критика глубоко уязвила благородного поэта, заставший его за чтением статьи друг, решил было, что он заболел или с ним произошло какое-то большое несчастье. Но вскоре душевное состояние лорда Байрона изменилось. На несправедливые обвинения он надумал отомстить сатирой. Так появилось его знаменитое послание к шотландским обозревателям. Утолив месть, устав от этого спора, тщетно ожидая, что оскорбленные придут требовать удовлетворения, лорд Байрон покинул Англию, посетил Португалию, Испанию и Мальту. На Мальте у него произошла ссора с одним офицером штаба генерала Окса, и в результате офицер пришел на место дуэли, где поэт с двумя секундантами уже ожидал его и принес свои извинения. Лорд Байрон вновь сел на корабль, отбыл в Албанию и достиг ее через неделю, сказав «прости старой Европе и христианскому миру». Он проделал 150 миль, чтобы приветствовать в тепелении знаменитого Али-Пашу, а тот, зная, что к нему прибудет высокородный англичанин, повелел приготовить ему дворец и предоставить в его распоряжение оружие и лошадей. Али принял гостя с особыми почестями и чрезвычайным дружелюбием. Быть может, грозный Паша, распознав аристократа по вьющимся волосам, маленьким ушам и белым рукам, разглядел в нем также черты, по которым узнается гений. Как бы то ни было, он воспылал к лорду Байрону таким великим расположением, что предложил поэту стать для него отцом, называл его сыном и постоянно посылал ему по двадцать раз в день фрукты, щербет и сладости. После месячного пребывания в Тепелене, лорд Байрон отправился в Афины и, приехав в столицу Аттики, остановился у вдовы вице-консула, миссис Теодоры Макри. Покидая город Минервы, он оставил старшей дочери хозяйки стихии, начинающиеся словами «Час разлуки бьет, прости», «Афинянка, возврати другу сердце и покой, или оставь навек с собой». Примечание. Джордж Байрон, афинской девушке. Перевод «Льва Мэя». Конец примечания. Наконец, перебравшись в Смирну, в доме генерального консула, откуда он и прибыл к нам на корабль, поэт завершил две первые песни Чайлд Гарольда, начатые пять месяцев назад в Янине. В тот же день, когда лорд Байрон поднялся к нам на борт, я напомнил, как он покидал колледж Хэроу. Воспоминания о тех временах были по-особому дороги поэту, и он долго беседовал со мною об учителях, об Уинфилде, которого он знал, и о Роберте Пиле, своем друге. В первые дни знакомства мы говорили только об этом, но затем пришла очередь для более общих предметов. Я поведал ему о судьбе несчастного Дэвида и бунте полка Фрохберг, о котором он был наслышан лишь в общих чертах, ничего не зная в подробностях. Наконец мы перешли к более личному, но мне нечего было рассказать о себе, и разговор мы обычно вели о нем. Насколько я мог судить по этим непринужденным беседам, Характер благородного поэта являл собою смесь самых разнообразных, часто противоречивых свойств. Так, гордясь своим аристократическим происхождением, утонченной красотой и ловкостью в телесных упражнениях, он любил похвастаться своими успехами в боксе и фехтовании и крайне редко говорил о своем поэтическом призвании. В ту пору лорд Байрон, несмотря на свою худобу, очень боялся располнеть. Быть может, он желал походить на Наполеона. В то время он настолько сильно восхищался им, что даже подписывался его инициалами, ставя первые буквы своих имен Н.Б. Ноэл Байрон. Он много читал Юнга и сохранил пристрастие к мрачному и трагическому, что иногда выглядело забавным в отнюдь не поэтичной жизни современного общества. Он сам чувствовал это и, порой, пожимая плечами, вспоминал незабываемые ночи в Ньюстаде, когда вместе с друзьями пытался воскресить то веселых сподвижников Генриха V, то разбойников Шиллера. Но тайно всем сердцем своим он жаждал чудес, в которых ему отказывала цивилизация и явился искать их на этой древней земле – полный старинных легенд среди кочующих народов у подножья гор, носящих поэтические названия Афон, Пинт и Олимп. Здесь ему легко дышалось тем самым воздухом, в каком так нуждалась его душа. Он искал опасностей на пути, но лишь для того, чтобы не притупились его любознательность и мужество. Можно сказать, что после отъезда из Англии он шел, как наш корабль, на всех парусах. Не считая меня, единственным живым существом на судне, возбудившим к себе его привязанность, стал подраненный мною в Гибралтаре орел. Птица обычно сидела на борту шлюпки, привязанной к подножью грот мачты. Со времени появления лорда Байрона на трезубце жизнь Ника заметно переменилась, высокородный лорд лично заботился о его довольствии и сам приносил ему пищу. Теперь она состояла из кур и голубей, зарезанных поваром где-нибудь подальше от глаз нашего пассажира. Он не терпел, когда при нем убивали животных. Лорд Байрон рассказал мне, что, подходя к дельфийскому источнику, он стал свидетелем редчайшего зрелища. В небо поднялась стая из двенадцати орлов. Лорду Байрону подумалось, что благородные птицы воздают ему почести как поэту, ведь он находился у подножья горы, посвященный самому богу поэзии, и в нем вспыхнула надежда, что потомство, как и эти благородные птицы, по достоинству оценит его поэтический дар. На берегу Липанского залива, близ Востицы, он сам однажды подстрелил орленка, но, несмотря на все его заботы, птенец через несколько дней умер. Со своей стороны Ник — Казалось, был крайне признателен за проявленное к нему внимание и при виде своего покровителя испускал радостный крик и бил крылом. Лорд Байрон подходил к нему доверчиво, как никто до этого, и ни разу Ник даже не поцарапал его. Поэт утверждал, что именно так следует вести себя с дикими хищниками. Подобное обращение принесло ему успех с Али Пашой, с собственным медведем и со своей собакой Боцвином, Когда она издыхала от бешенства, он, не переставая, гладил ее и голыми руками утирал текущую из пасти ядовитую слюну. Мне казалось, что лорда Байрона отличает большое сходство с Жан-Жаком Руссо. Я как-то обмолвился об этом, но он столь поспешно отверг возможность такого сходства, что я понял, насколько неприятно ему это сравнение. Впрочем, по его словам, я не первый делал ему подобный комплимент, Интонации, он подчеркнул слово, не уточняя, однако, его значение. Поскольку спор мог выявить какую-то новую черту характера поэта, я принялся настаивать на своем мнении. «Мой юный друг», — сказал он, — «вот и вас поразила болезнь, которой, кажется, я заражаю всех, кто меня окружает». Едва познакомившись... Меня начинают с кем-нибудь сравнивать, а это весьма унизительно, ибо прежде всего доказывает, что я недостаточно оригинален, чтобы просто быть самим собой. Нет в мире человека, кто больше меня подвергался бы сравнениям. Меня сравнивали с Юнгом, Аритино, Тимоном Афинским, Гопкинсом, Шенье, Мирабо, Диогеном, Попом, Драйденом, Бернсом, Сэвиджем, Чаттертоном, Черчиллем, Кином, Альфьери, Брамелом, созаренные изнутри алебастровой вазой, фантасмагорией и грозой. Что же до Руссо, то, может быть, на него-то я похожу менее всего. Он писал прозу, я стихи. Он вышел из народа, я из аристократии. Он был философом, я же ненавижу философию. Он опубликовал свое первое произведение в сорок лет. Я написал свое в 18. Его первому произведению аплодировал весь Париж. Мое же ругала вся Англия. Он воображал, что целый мир восстал против него, а судя по тому, как обращаются со мной, можно подумать, что это я полчился на весь свет. Он любил ботанику как науку. Я же люблю цветы, потому что они мне просто нравятся. У него была плохая память, у меня прекрасная». Он сочинял с трудом, я пишу без единой помарки. Он никогда не ездил верхом, не умел обращаться с оружием, не плавал. Я великолепный пловец, достаточно силен в фехтовании, особенно когда держу в руках клеймор». К тому же я хороший боксер. Доказательством служит то, что однажды у Джексона я уложил перлинга, вывихнув ему коленную чашечку. Наконец, я приличный наездник, хотя и не слишком смелый, ибо уроки верховой езды мне пришлось усваивать лишь одним боком. Так что, как видите, сравнение несуразное, я ничем не напоминаю Руссо. «Но, — возразил я, — ваша милость говорит лишь о внешнем несходстве» а не о близости души и таланта. «А, черт возьми!» — воскликнул он. «Было бы любопытно узнать ваше мнение на этот счет, мистер Джон. Могу ли я говорить без боязни задеть вас? Говорите, говорите. Хорошо, такие черты Руссо, как сдержанность, неверие в дружбу, подозрительные отношения к людям — презрение к суждениям отдельных личностей и в то же время стремление доверяться массам, несомненно, свойственные вашему гению. Наконец, Руссо создал нечто вроде памятника самому себе, я имею в виду его исповедь, и увенчал им пьедестал своей гордыни на глазах у всего общества». Вы прочитали мне две песни из «Чайльд Гарольда», и я вижу в них эскиз будущего памятника творцу часов досуга и послание к шотландским обозревателям». Лорд Байрон немного подумал. «В самом деле, — сказал он, улыбаясь, — из всех моих судей вы ближе всех подошли к истине, на сей раз лестные для меня. Руссо был великим человеком, и я благодарен вам, мистер Джон. Вы должны написать в журнал». Это вселило бы в меня надежду, что пусть хоть один раз обо мне вынесут суждение, какое я заслуживаю. Фоном этой необычайно интересной для меня беседы служила прекраснейшая в мире страна. Мы неслись среди тысяч островов, разбросанных словно корзины с цветами в море, видевшим рождение Венеры. Через несколько дней, несмотря на встречный ветер, мы прошли вдоль острова Хиос, земли благовоний. Обогнули остров Метелини, Древний Лесбос, и, наконец, неделю спустя, после отплытия из Смирной, возникла троада с выступающим вперед, точно часовой, островом Тенедос. И вот перед нами открылся пролив, которому Дардан дал свое имя. Мы в восхищении любовались разворачивающимся перед нашим взором роскошным пейзажем, когда пушечный выстрел из форта прервал это созерцание. Нас окликнули с турецкого фрегата, и две лодки с солдатами и офицером подошли к трезубцу удостовериться, что перед ними не русское судно под английским флагом. Им разъяснили, какая на нас возложена миссия, но, тем не менее, нам предложили подождать у входа в пролив специального на «Порты», дающего разрешение приблизиться к священному городу. Сколь бы неприятной ни не казалась эта формальность, пришлось подчиниться. Впрочем, двое на борту остались довольны этой задержкой, лорд Байрон и я. Он получил разрешение сойти на берег, я попросил доверить мне командование шлюпкой, которой предстояло переправить его. Капитан охотно дал свое согласие, и мы решили на следующий день посетить место, где находилось трое. Едва сев в шлюпку, лорд Байрон в нетерпении принялся просить меня поставить все паруса. Я заметил ему, что морская зыбь, поднятая ветром, и течение в проливе подвергают нас опасности опрокинуться. Тогда он спросил меня, умею ли я плавать. Усмотрев в этом вопросе сомнения в моем мужестве, я предложил высокородному пассажиру на всякий случай снять верхнюю одежду и выставил на ветер всю парусину до последнего дюйма. Против моего ожидания и благодаря ловкости рулевого, наше судёношко, качаясь, кувыркаясь, то задирая нос, то показывая киль, доставило нас целыми и невредимыми на берег позади Сигейского мыса, называемого ныне мысом Янычаров. В одно мгновение мы очутились на вершине холма на которой, по преданию, покоились останки Ахила и которую Александр Македонский во время своего похода в Индию, обнаженный свинком из цветов на голове, трижды обижал кругом. В нескольких туазах от предполагаемой усыпальницы виднелись развалины какого-то города, и греческий монах не применил сообщить нам, что это руины Трои. Но, к несчастью для него, «Мы уже заметили долину, где этот город некогда стоял между горой Ида и горами Кевкалази. В глубине долины протекал ручей. Это был знаменитый Скомандер, который Гомер назвал Ксанфом и причислил к божествам. Немного выше деревни Наи, ручей сливается с Симойсом и только тогда, благодаря этому союзу, приобретает вид настоящей реки. Мы направились к этой долине» и менее чем за полчаса добрались до нее. Лорд Байрон сел на обломок скалы. Господа Иггенхед и Хобхаус, словно они находились в болотах Корнуэла, принялись охотиться на бекасов. Я же развлекался тем, что, измеряя ширину Гомерова потока, прыгал через него. Прошел час. Лорда Байрона более чем когда-либо грызли сомнения, здесь ли находился город Приама, «Господа Хопхаус и Икенхед подстрелили десятка два бекасов и двух зайцев, похожих на европейских, а я три раза упал, но не в воду, а в почтенную тину, где некогда возлежали юные девы, после того, как они приносили в жертву реке свои первые ласки». Итак, мы собрались все вместе, и поскольку лорд Байрон решил пройти по берегу с Скамандра до того места, где он впадает в море, отправились в дорогу, приказав лодке идти вдоль берега и ждать нас у мыса Янычаров. Сделав остановку в Барнабахе для завтрака, мы продолжили путь и через час уже были у пролива в месте, где он стиснут между новым замком Азии и греческим мысом. Тут у лорда Байрона возникло желание переплыть, подобно Леандру, пролив, который был здесь шириной примерно в лье. Мы попытались отговорить его от этой затеи, но чем горячее становились наши убеждения, тем сильнее он сопротивлялся. Возможно, не встретив возражений, лорд Байрон отказался бы от своего намерения, превратив его в шутку, ибо его упорство чем-то напоминало ребяческое или женское упрямство. Впрочем, оно было неотъемлемой частью его гения. Ему отказывали в таланте стихотворца – Он заупрямился и стал поэтом. Природа создала его хромым, он поборол недуг и прослыл одним из самых красивых мужчин своего времени. Мы твердили, что он разгорячен и только что позавтракал, а течение здесь быстрое. Он же, весь покрытый потом, чуть было не бросился в воду. Заставить лорда Байрона переменить решение, все равно что пытаться сдвинуть с места гору и перенести ее из Азии в Европу. Впрочем, я добился его согласия дождаться прибытия нашей шлюпки, преследуя при этом две цели, во-первых, дать ему время остыть и переварить пищу, во-вторых, получить возможность сопровождать его на некотором расстоянии, чтобы быть рядом в случае опасности. Поднявшись на самое высокое место на берегу, я дал знак матросам подойти ближе. Когда я спустился, лорд Байрон уже сбросил одежду, Через десять минут он был в открытом море, а наша лодка в десяти шагах следовала за ним. Примерно три четверти часа все шло прекрасно, и он, почти не уклоняясь, проплыл две трети пути. Но затем, потому как пловец при каждом взмахе рук почти по пояс высовывался из воды, стало заметно, что он начал уставать. Крикнув ему об этом, я вознамерился подгрести ближе, но он головой сделал мне знак «удалиться». Впрочем, подчинившись, мы ни на миг не теряли его из виду. Через сотню сажений лорд Байрон шумно задышал, и наша лодка незаметно приблизилась к нему. Вскоре тело перестало слушаться пловца, он двигался вперед толчками и два раза уходил с головой под воду. На третий раз лорд Байрон позвал нас на помощь. Мы протянули ему весло, он схватился за него и через мгновение мы вытащили его в шлюпку. Тут-то и проявилась вся детскость его характера. Он чувствовал себя подавленным, будто после большого несчастья, вернее, будто стыдился своего поражения. Его верхняя губа удивленно поднялась, и всю дорогу до корабля он обиженно молчал. Однако лорд Байрон не считал себя побежденным, обвиняя в неудаче быстроту течения и утверждая, что если бы выбрать не столь узкое место, расстояние было бы больше, но трудностей меньше. Итак, было решено, что на следующий день мы поедем в Обидос, и лорд Байрон возобновит свою затею в том самом месте, где некогда Леандр переплывал пролив. С этим решением мы возвратились на судно». С рассветом следующего дня мы сошли на берег и, взяв в деревушке Ренни Кенни лошадей, образовали кавалькаду, достойную горцевать на парижских бульварах или на улице Корсо в день карнавала, оставили слева мельницы, хижины, тянущиеся вдоль берега, колодцы в виде фонтанчиков и вновь поднялись на побережье Азии. Стояла жаркая погода, хотя в Европе в это время уже начиналась зима. Горячая пыль, похожая на красный пепел, поднималась из-под копыт наших лошадей и возбуждала желание поскорее добраться до тени зеленой кипарисовой рощи, расположенной близ дороги. Но едва мы подъехали к ней на расстоянии двух сотен шагов, как оттуда внезапно выехал отряд турецких всадников и выстроился в боевой порядок. Они испускали какие-то непонятные гортанные крики, которые, если не видеть воинов трудно было бы принять за человеческие. Видимо, это был оклик «Кто идет?», но никто из нас его не понял, и, следовательно, мы не смогли ответить, лишь молча переглянулись, не зная, что делать. Тут лорд Байрон, желая показать нам пример, пустил свою лошадь в галоп по направлению к деревьям, будто стремясь доказать свое право на владение спорным местом. Сочтя этот жест враждебным, Турки мгновенно выхватили сабли из ножен и пистолеты из-за пояса. Лорд Байрон последовал было их примеру, но наш проводник бросился к его лошади и остановил ее. Потом он стремительно подбежал к туркам, объясняя им, что мы, английские путешественники, прибывшие в Труаду с самыми мирными намерениями, «Эти господа приняли нас за русских, с которыми порта в тот момент находилась в состоянии войны, не дав себе даже труда подумать, каким образом мы смогли бы добраться из предместья Москвы к проливу Дарданеллы, ведь подобный вопрос потребовал бы нескольких секунд размышлений, а турки обычно пребывают в мечтаниях, зрелые размышления им не свойственны». Впрочем, вид приготовившегося к бою эскадрона был необычайно воинствен и поэтичен. Всадники, точно злобные звери, казалось, и опьянили запахом крови, их пышные усы топорчились. Вместо того, чтобы стоять безмолвно, бесстрастно и холодно, как те людские стены, что являются собой армии нашего Запада, Они горячили коней и, вероятно, возбуждали себя, подобно льву, рыкающему и хлещущему себя хвостом по бокам. В довершении всего их расшитые золотом куртки, колышущиеся тюрбаны и арабские лошади под бархатными седлами давали им в смысле живописности несравненные преимущества перед самыми красивыми французскими или английскими отрядами, какие мы когда-либо видели». Пока длились эти переговоры и был еще неясен их исход, я смотрел на лорда Байрона. Хотя он был очень бледен, глаза его сверкали, и полуоткрытые губы позволяли видеть два ряда великолепных зубов. Скандинавский волк был готов сразиться с тиграми Востока. К счастью, этого не случилось. Наш проводник объяснил все турецкому офицеру, и сабли скрылись в ножнах, Пистолеты вернулись за пояса, угрожающие топорщившиеся усы повисли вдоль губ. Нам сделали знак приблизиться, и через минуту мы уже дружески беседовали с теми, кого только что считали врагами. Лорд Байрон был прав, пожелав отдохнуть в роще. Благодаря ручейку, пересекающему ее словно серебряная нить, здесь царила прелестная свежесть. Мы уселись на берегу этих безымянных вод, подобно Роне или Дунаю, горделиво бросающихся в море, и вынули из корзины провизию, вина, бордо и шампани и огромный пирог, начиненный убитый вчера дичью. Я не припомню место красивее, компании приятнее и завтрака чудеснее. Лорд Байрон пребывал в превосходном расположении духа. «Он рассказывал нам о своей жизни в Тепелене, о своих отношениях с Али Пашой, о странной симпатии Али к нему, и закончил тем, что предложил дать мне письма Кали. Я принял их, даже не подозревая, что они могут быть мне полезны. Меня больше привлекало иметь автограф нашего поэта, чем рекомендации старому Паше. Покончив с едой, мы снова отправились в путь» и через два часа оказались в нищей деревеньке, которая существует лишь за счет мифологического прошлого, время от времени привлекающего сюда любопытных путешественников или отважных любовников. К нашему удивлению, мы встретили здесь английского консула. Это был итальянский еврей, женатый на гречанке из Эпира. То ли по бедности, что представлялось маловероятным, ибо Великобритания редко оставляла в нужде своих служащих, То ли от врожденной нечистоплотности, этот несчастный был покрыт лохмотьями и кишащими отвратительными насекомыми. Паразиты обитали в них с безмятежностью, делающей честь пифагорейской философии хозяина. Мы постарались как можно скорее ускользнуть от любезности нашего представителя и пошли к берегу, где должна была состояться вторая попытка Байрона переплыть Гелиспонт. «На этот раз мистер Икенхед приготовился сопровождать его. Меня обуревало желание также принять участие в заплыве. Предприятие казалось мне не слишком трудным. Расстояние между Обидосом и Сестом составляет не более полутора миль, но мне предстояло на шлюпке охранять жизнь двух наших благородных соотечественников, и столь великая ответственность не позволяла вести себя легкомысленно. Оба плавали хорошо». И хотя лорд Байрон был на самом деле сильнее, с первого взгляда казалось, что мистер Икинхед возьмет верх. Причиной этому служила искалеченная нога лорда Байрона, не позволявшая ему равномерно отгребать воду и в конечном счете вынуждавшая отклоняться от курса даже в спокойном море, а уж тем более при сильном течении. Как и накануне, я следовал за ним на расстоянии трех взмахов весла, но на этот раз потому ли, что он был увлечен соревнованием, потому ли, что течение в этой части Дарданелл в самом деле оказалось не столь быстрым, но за час восемнадцать минут он достиг другого берега. Правда, он отклонился от прямого пути и вышел тремя милями ниже. Мистер Икинхед приплыл восемью минутами раньше. Мы же, не имевшие права ступить на землю Европы без разрешения турок, на всякий случай держались от противоположного берега на расстоянии ружейного выстрела. Лорд Байрон, еще не пришедший в себя после вчерашнего напряжения, был так обессилен, что почти без сознания упал на песок. Какой-то бедный рыбак, возившийся с сетями, время от времени поднимал глаза на двух людей, не понимая, чего они хотят. Он подошел к лорду Байрону, и, видя, что силы совсем покинули его, предложил ему отдохнуть в своей лачуге. Я уже упоминал, что лорд Байрон говорил на новогреческом языке, но он понял рыбака и на том же языке ответил, что принимает его приглашение. Мистер Икинхед хотел остаться с ним, но лорд Байрон, не желая отказываться от возможного приключения, потребовал, чтобы друг возвратился на лодку». Я собрал одежду лорда Байрона, привязал сверток к голове и бросился в воду, чтобы доставить его на берег, после чего мы поплыли назад вместе с мистером Икинхедом, который настолько устал, что с трудом добрался до нашего суденышка, хотя оно находилось всего в трехстах шагах. Когда мы поднялись на борт, лорд Байрон прикричал нам вслед, чтобы мы не беспокоились, если он не вернется и на следующий день». Турок ничего не знал о положении и знатности своего гостя, что не помешало ему исполнить все законы гостеприимства, единственного из шести тысяч олимпийских божеств, все еще обитавшего на Востоке. Он и его жена так хорошо заботились о лорде Байроне, что через пять дней он был совершенно здоров и решил воспользоваться попутной лодкой, возвращавшейся на Тонедос, чтобы вернуться на корабль. Перед отъездом хозяин вручил ему большой кусок хлеба, сыр, бурдюк вина, заставил принять несколько монет достоинством в двадцать сантимов и пожелал доброго пути. Лорд Байрон принял все предложенное ему бедным туркам точно священный дар — ограничившись простой благодарностью, но прибыв на корабль, когда мы уже начали волноваться, тут же отправил верного Стефана слугу подаренного ему Али Пашой отвезти рыбаку набор сетей, охотничье ружье, пару пистолетов, шесть фунтов пороха и двенадцать локтей шелка для жены. Все это было в тот же день вручено честному труженику, и тот никак не мог понять, отчего на столь скромное гостеприимство ему отвечают столь богатыми подарками. На следующий день бедняга, пожелавший отблагодарить своего гостя за чудесные подношения, тоже решился пересечь гиреспонт. Он сел в лодку, вышел в открытое море и доплыл уже до середины пролива, как вдруг поднялся сильнейший ветер, и его лодка перевернулась бедняга не умевший плавать столь же хорошо как лорд байрон или мистер Икинхед, утонул так и не добравшись до берега мы узнали об этом через два дня и лорд байрон был очень огорчен он тотчас же отправил несчастной вдове пятьдесят долларов и письмо по новогречески где указал свой адрес в лондоне и написал что она всегда может рассчитывать на его помощь он хотел на следующий день сам посетить ее Но вечером нам пришло долгожданное разрешение пройти в пролив Дарданеллы. Прождав неделю, капитан спешил теперь наверстать потерянное время. Мы тотчас же подняли якорь и через день, около трех часов пополудни, уже бросили якорь у мыса Сираль.